Глава 35. Поезд прибыл на Пенни Стейшн с особой пунктуальностью. «Моя машина осталась у аэропорта, поэтому мы вышли к стоянке, где всегда можно было найти таксистов, что поджидали новоприбывших пассажиров и выставляли тарифы по особому курсу. Тот звонок в поезде спас нас с Ричардом от ошибок и признаний. Он долго не возвращался, но я подозревала, что виной тому не длинный и захватывающий разговор по телефону, а страх. Он боялся войти в купе и услышать «нет». Или наткнуться на мою злость, но в конце концов появился и пересказал беседу с одним из полицейских Остина, что прибыли на место аварии и занимались её расследованием. «Пока ничего», – уведомил он, глядя на меня. Полиция нашла машину, те уроды бросили её в неблагополучном районе. По номеру удалось отследить владельца, но ей оказалась 70-летняя старушка, которая уже 10 лет как не водила. Номера украли, а значит, разыскать преследователей, повинных в том, что я теперь калека, почти невозможно. Мужчина из минивена дал чёткие описание парня с пистолетом и помог составить фоторобот, но думается мне, что эти жалкие попытки не увенчаются успехом. Остаток пути мы проехали молча, не вспоминая о том, что было сказано, о том, что было сделано. Мои губы всё ещё жгло пламенем, но они не осмеливались издать ни звука, как и губы Ричарда. Я смотрела на него, когда он отворачивался, и чувствовала его обжигающий взгляд, когда отводила глаза. Но в одном мы действовали в полном синхроне. Поставили троеточие в поцелуи и закрыли тему до лучших времён. Перед выходом из поезда я сунула газету в сумочку, пусть она и заребрилась от пролитого кофе. Она станет мне подсказкой на пути к правде. «Я поеду прямо к майору Гуверу», – сказал Ричард, подзывая такси. С некоторых пор он отказывался на меня смотреть и говорил, как с малознакомой попутчицей, дорожки с которой теперь расходились. Замечание Ричарда звучало так, словно он собирается проделать это в одиночку. «Я с тобой». Напомнила я о себе, но в ответ лишь качание головой. «А что же делать мне?» «Поезжай в больницу, пусть твою руку осмотрят». «Моя рука в порядке», – начинала злиться я. «Неприятно, когда тебя вот так запросто сливают с пути». «Мне казалось, ты сам говорил, что мы должны закончить это дело вместе». «Дело почти закончено», – Ричард открыл дверцу подъехавшего такси. «Осталось лишь передать улики Гуверу и ждать, пока он навестит твоего брата. Я даже не стала поправлять его», – И язык и всё тело парализовал холод, исходящий от Ричарда. Словно остывшая плита. Только недавно горел синим огнём и кипятил мою кровь, а теперь охлаждался, точно его чувства выключили. «А мне стоять в стороне?» «Возвращайся домой». Лишь бросил мне Ричард, сел в такси и захлопнул дверь прямо передо мной. Последнее, что я слышала, адрес полицейского участка в Хемдене и шёпот собственной обиды. Хотела окликнуть Ричарда, чтобы держал меня в курсе, но вспомнила, что мой телефон разбился. «Жутковато остаться без связи в современном мегаполисе, на волосок от раскрытия преступления. В какой дом мне возвращаться? В одинокую квартиру в Грейсленд-парке, где меня ждут завянувшие розы, к которым никто не менял воду? Или в особняк родителей, где обитает мой враг и обозлённый отец, которого я разочаровала? В офис НюАЖ, где всем от меня было что-то нужно? Уж точно я не собиралась ехать ни в одно из этих мест, как и показывать свою сломанную руку врачам. Мы на финишной прямой. Теперь всё зависело от майора Гувера». Мэттью Дэвина, который столько времени блестяще играл роль Джонатана, арестуют и придадут суду. Но личность его сообщника так и останется анонимной, если только задержанный не покается на допросе или полиция не заполучит распечатку звонков с телефона Мэттью через постановление суда. За это время тот может сбежать в другую страну и залечь на дно на долгие годы. Хватит с меня нераскрытых исчезновений. Я свистнула другому таксисту и попросила отвезти к ближайшему магазину сотовой связи, а затем к башне компании Эбердин и Лафит. «Пусть Ричард делает свою работу, а я сделаю свою». Балтимор не особенно радовался нашему возвращению и встретил с холодным равнодушием. После приятного тёплого воздуха Техаса околоатлантические земли Мэриленда казались полярным кругом. Таксист обрадовался обещанию получить 100 долларов на чай, если дождётся меня из магазина, так что я потуже запахнулась в тренче и выскочила из машины. Плащ постоянно сваливался с правого плеча, пустой рукав болтался на ветру. Шея ныла от повязки, которую постоянно оттягивала вниз тяжёлая рука. Шустрый консультант разглядел во мне наживу, которую только осталось лишь насадить на крючок, и стал виться вокруг, предлагая лучшие варианты, что у них были. Забавно, что этими лучшими оказывались самые дорогие модели, и как бы не расписывал их парень в красной униформе, мне они казались бесполезными. Я замахала единственной рукой, призывая его прекратить эту нескладную рекламу, и выложила на прилавок свой разбитый телефон. «Мне нужна точно такая же модель». Я заплачу 50 баксов, если поможешь поменять сим-карту». Я подвигала предплечьем сломанной руки. Я пока не в состоянии даже одеться. Парнишку с именем Микки на груди ничуть не впечатлила моя перебинтованная рука, зато новость о том, что он может получить 50 долларов за такую ерунду, привела в восторг. А когда я расплатилась наличными вместо кредитной карты, и вовсе стала для него героиней этого дня. Пока он пробивал чек по кассе, я не забыла поощрить его помощь, вытянула из стопки купюр банкноту в 50 долларов и пододвинула поближе к нему. Микки не только переставил симку и переобул чехол на новый телефон, но и подбежал, чтобы открыть мне дверь. «Заходите ещё!» С искренним гостеприимством крикнул он, когда я уже забралась в такси. Не каждый день он оформлял сиюминутные покупки и получал на карман полсотни. Пока осторожный водитель вёз меня по улицам Балтимора к офису Марка, я включила телефон и проверила голосовую почту. Хорошо, что я всегда хранила контакты на сим-карте. Наизусть я знала разве что номер мамы и постоянно путалась в номере отца. Теперь я смогу связаться с Ричардом». Первые три сообщения оставила Сандра, почти в панике, тараторе офисные неурядицы. Я не дослушала ни одно до конца. «Нет ничего такого, с чем я не смогу разобраться позднее». Разве что в офис НюАЖ угодила ракета дальнего действия или грабители спутали его стеклянное здание с банком. Около пяти вечера Оливия спрашивала, где я и всё ли в порядке, а я как раз лежала в перевёрнутой машине и смотрела в дуло пистолета. Почти в то же время два сообщения от Марка с вопросами, почему я не перезваниваю и где я вообще пропадаю. Последний звонок от него в одиннадцать вечера, наверное, перед самым сном. Почти тогда же до меня пыталась дозвониться мама, прямо после разговора с отцом. «Уж, конечно, папочка передал ей всё, и теперь они объединились против меня. Я просто поверить не могу, что ты так могла поступить с Джонатаном и всеми нами». Визгливые нотки в её голосе значили только одно. Она в ярости, и в отличие от отца, эту ярость почти невозможно обуздать. «Когда ты вернёшься, у нас состоится очень серьёзный разговор. Кстати, где ты? И почему с Ричардом? Я жду объяснений, Сара, только не наделай глупостей, если ты решила сбежать с этим мужчиной прямо перед свадьбой». Я не стала выслушивать мамины упрёки до конца и отняла телефон от уха. Мама пришла в бешенство и едва прознала, что я где-то наедине с Ричардом Клейтоном, и тут же позвонила мне, чтобы поставить мозги на место. «Значит, Ричард говорил правду. Моя мать-интриганка, которая всю жизнь играла с моей судьбой. Которая пала так низко, чтобы внушить Ричарду, достойнейшему из мужчин, что он меня недостоин. А отец нанял людей, чтобы те избили Ричарда? Как же я ошибалась!» «Даже если Джонатана арестуют, это не спасёт мою семью. Она и так на грани краха. Таксист пожелал мне всего хорошего и даже выбрался из-за руля, чтобы открыть мне дверцу. Пусть им владела радость от полученных чаевых, а не истинная галантность, как у Ричарда, но мне всё равно стало приятно и чуточку теплее. В это время Марк обычно на работе, а в последние недели он только и делает, что пропадает в этой стеклянной башне. Разве что его не охраняет дракон». Хотя своеобразный дракон все же присматривал за ним, обустроившись на посту охраны. Из восстановленной телефонной книги я выбрала контакт Марка и нажала набор номера. «Сара!» – почти сразу же откликнулся он. «Слава богу, ты позвонила, мы тут все с ума сходим, гадая, куда ты делась. Прости, что не перезванивала, разбила телефон. Разве Оливия тебе не передавала, что я уехала на деловую встречу в другой город? Что-то такое говорила?» – задумчиво припомнил Марк. «Но что за деловая встреча такая? Почему в другом городе? Ты ничего мне не рассказываешь?» Чувствовалось, как Марк хотел кольнуть меня, задеть чувство совести. Но я покрылась толстой кожей, которую ни задеть, ни проткнуть. «Кто бы говорил, Марк? Ты первый перестал делиться со мной. Не хотела сглазить раньше времени. Соврала я и глянула вверх на самый шпиль здания, словно могла увидеть Марка в окне тридцатого этажа. «А ты сам сейчас где? В офисе?» «Нет, у меня тоже деловая встреча в Даунтауне». Я постаралась не пропитаться едкостью и спросила. «Может, увидимся сегодня вечером?» Я соскучилась. Снова ложь, ведь перед глазами один лишь поцелуй Ричарда, тембр его шёпота, когда он признавался мне в любви. «У меня получится после восьми, это не проблема?» Пришлось снова врать, ведь проблем у нас теперь было много. Я не собиралась встречаться с Марком ни после восьми, ни в полночь, ни завтра. Нет, даже у алтаря в своём сногсшибательном свадебном платье на глазах толпы полузнакомцев. Мэтью Дэвин появился на пороге моего дома и запустил цепную реакцию. Костяшки домино падали, толкая за собой всё новые ряды. Семья, свадьба, Марк – всё посыпалось. Увидев лицо того мужчины в газете, я долго не могла признаться сама себе, что почувствовала странное облегчение. Словно нашла повод расторгнуть помолвку, не приплетая к ней Ричарда – Того мужчину из статьи, кредитора из Балтимора, которым его окрестила автор, звали Глен Свенсон, и он был не просто обычным кредитором из второсортной фирмы на окраине. Его корпорация «Свенсон и сын», где он выступал как раз-таки сыном и перенял бразды правления от почившего отца, держала в страхе весь бизнес Балтимора. Глен Свенсон мог как вытянуть из пропасти, так и самолично столкнуть туда тех, кто занимал деньги и вовремя не вернул. Чаще всего он протягивал руку помощи, а потом этой же рукой отправлял в нокаут. И в тот миг, как я увидела его фото в газете и вспомнила, как он о чём-то раздражённо беседовал с Марком, Глен Свенсон помог и мне. Расставить всё по местам, разгадать теневую фигуру сообщника. Оставалось лишь доказать его причастность, пролить свет и выставить его из тени. Марк не отпускал никого по домам в тот день, когда я зашла с ужином. Эбердина Лафита банкротилась, и ему пришлось уволить весь штат, вплоть до секретарши, что делала ему кофе и составляла график на месяц вперёд. Никакого графика у Марка теперь не было, как и важного дела, которым он прикрывал постоянные отлучки. Он встречался с этим кредитором, искал деньги, чтобы спасти бизнес и собственную шкуру. «27 лет жизни и отношения с тремя парнями кое-чему меня всё же научили». Все мужчины, впрочем, как и все женщины, одинаковы. Любого из них можно легко соблазнить парой пикантных слов, выставленной на показ ножкой или жирным куском пиццы. Выставлять ножку или шептать на ушко Грегу с поста охраны я не собиралась, но вот разговорить его куском пиццы – это можно. Он сам упоминал, что Марк всегда заносил ему что-нибудь на обед. «Еда во все времена – отличный повод завязать разговор. Я не стала заморачиваться и выбирать лучшую пиццерию города». Охранник Грек не походил на гурмана с особыми предпочтениями в еде. Чуть ниже по улице на первом этаже другой стеклянной башни виднелась вывеска итальянское бистро, а чуть дальше карта в новеньком телефоне показывала точку Пиццахат. Выбор был очевиден. Я зашла в пиццерию и даже не заглянув в меню попросила самую мясную пиццу на пышном тесте с двойной порцией сыра и соуса. Ради такой кто угодно распустят язык. В пиццерии людей было немного. Но наверняка у них была масса онлайн-заказов, потому что мой высветился на табло готовности четырнадцатым номером. Ещё минимум полчаса бесполезного ожидания. Слишком расточительная блажь. В данную минуту время для меня значило куда больше денег. Поэтому я предложила девушке заказ и поставить мой заказ первым в очереди в обмен на 50 долларов каждому, кто сегодня на смене. Она недоверчиво взглянула на веер 50 купюр, сдула рыжую чёлку с глаз и отправила моё имя в начало списка». За всю жизнь я никогда не пользовалась положением, чтобы чего-то достичь. По крайней мере, намеренно. Но иногда моё имя работало само на себя. Но сегодня я раскидывалась деньгами направо и налево, чтобы получить всё самое лучшее вне очереди. В кого я превратилась? В копию отца, который не срамился выставлять своё богатство на показ? И если мог бросить лишний цент за привилегию, то обязательно бросал? Но я была не такой. Когда я принимала готовую пиццу через 7 минут после оформления заказа, меня подташнивало от самой себя. Фойе, Эбердин и Лафит всё так же сверкало мрамором и безлюдностью. «Я не подумала о том, как стану протаскивать огромную коробку спицей и попутно открывать двери, когда в моём распоряжении была всего одна рука. Но Грег сполна оправдал своё звание охранника и заметил мою жалкую войну спицей и дверью, в которой я проигрывала, по камерам видеонаблюдения. Несколькими широченными шагами он пересёк расстояние от поста охраны до входа и открыл мне изнутри». «Миссис Эбердин». Подружески улыбнулся Грег, хотя видел меня второй раз в жизни. Я не стала поправлять его, но от обращения миссис Эбердин меня затошнило ещё сильнее. «Как это вы умудрились?» – кивнул он на сломанную руку. Упала на ровном месте. «Бывает. А ваш жених не в офисе, отъехал по делам». «А я не к Марку», – озадачила я этого мягкодушного верзилу, входя в холл и прячась от ветра. «Я к вам, Грег». «Ко мне?» Наблюдать за наивными эмоциями двухметрового детины было одно удовольствие. «Это вам». Я протянула пиццу, источающую мясной аромат даже через коробку, законному получателю и благословила небеса за то, что наконец избавилась от такой ноши. Удержать коробку в 40 сантиметров в диаметре, напичканную тестом с тяжеленной начинкой одной рукой, не так-то просто. Если только ты не охранник, Грег с бицепсом больше, чем моё бедро. Грек, как ребёнок, получивший подарок на Рождество, тут же заглянул под крышку и просиял лампочкой в миллионы ватт. «Целая пицца для одного меня? Мне нужно кого-то убить?» «Только свою бдительность, Грег. «Ничего такого», – одарила я его улыбкой. «Просто хотела попросить вас кое о чём». «Вы меня заинтриговали». «Хотела устроить Марку сюрприз». «Снова? Да вы любительница сюрпризов». Увидев непонимание на моём лице, Грег захохотал. «В прошлый раз вы пришли сюда за тем же». «Хотели удивить мистера Э и накормить его ужином?» – объяснил он. «А теперь вот кормите ужином меня. Что же приготовили для мистера Э?» «О, то, что я готовила, уж точно удивит Марка. Выбьет почву у него из-под ног и не забудется до самой старости». «На то это и сюрприз, чтобы никто о нём ничего не знал». Зашептала я, прикрыв рот рукой. «Ну так что, пропустите меня?» «Без проблем, тем более за такую плату». грек вдохнул запах пиццы и причмокнул для пущей убедительности. Но я не собиралась так просто уходить. «Грег, можно задать вам один вопрос?» «Для будущей миссисе все что угодно». «Не будет никакой будущей миссисе». Но я лишь выдавила улыбку, похожую на скал. «У компании проблемы?» Грег моргнул, не ожидая такого заявления прямо в лоб. «Я имею в виду финансовые. «Меня не посвящают в такие вопросы. Моя задача сидеть здесь и не пропускать никаких опасных типов. Но вы ведь отлично выполняете свою работу и определённо заметили, что что-то не так». Грег знал всю подноготную и Лофит, лафит, просто пока не хотел выдавать её мне. Что сотрудники не пробивают свои пропуска на входе и выходе. Давила я, Грег поджимал губы. Что новые клиенты всё реже записываются на деловые встречи. Что коридоры опустели, Я ведь не чужая здесь, просто хочу поддержать Марка. Но он делает вид, что всё в порядке, вы ведь его знаете. Я мягко коснулась надутого плеча Грега. Тактильность повышает доверие, а доверие Грега мне сейчас ой как пригодилось бы». «И знаете меня, влияние моих родителей, я могу помочь Марку вытянуть его из финансовой ямы, но он слишком горд, чтобы попросить. Но вы ведь тоже любите эту работу, это место. Позвольте мне вернуть компанию к жизни». Даже самый крепкий и с виду непробиваемый здоровяк не сможет устоять перед умоляющей женщиной. «Пусти я ещё слезу, он бы сказал мне код от домашнего сейфа или номер своего сберегательного счёта в банке». но я не умела манипулировать людьми и не собиралась пользоваться добротой охранника Грега с такой особой жестокостью. Он немного подумал и сдался. «Ладно, надеюсь, у меня не будет проблем от мистера Э». «Уверяю вас, он только обрадуется, что это вы помогли. Вы ведь последний, кого он оставил на работе, так? Значит, вам он больше всех доверяет». Из всего штата умнейших юристов Марк отдал предпочтение Добряку-охраннику и не выставил его вон. «Странный выбор, но вполне объяснимый». «Кто-то должен охранять здания от таких, как я. Вторженцев, что, вынюхивают, окружают, выпускают клыки. Но вместо шакала на цепи Марк оставил на посту дружелюбного ретривера, которого можно обвести вокруг пальца куском ветчины и почёсыванием за ушком. Или куском пиццы и слезливой истории о желании помочь. Если я найду доказательства, что Марк виновен, единственным моим желанием будет его уничтожить». «Так и быть». Выдохнул Грег, скрипнул своим огромным креслом, усаживая в него пятую точку, и взял один кусок пиццы. Предложил мне, но я отказалась и не без уважения смотрела, как его большая ручища сложила кусок пополам и проглотила почти половину за два укуса. У компании действительно проблемы. «Эбердин и -э Лафит – самая престижная юридическая фирма города», – подметила я. «Как же так получилось, что она обанкротилась?» «Уж не знаю, обанкротились мы или нет, но что с деньгами стало туго, это точно». Второй кусок пиццы ждала та же участь. Впервые я почувствовал неладное, когда из базы стёрлось сразу 12 младших сотрудников. Стерлось? На них появились пометки об увольнении. Они сдали свои пропуска и больше не появлялись. Я ещё тогда подумал, что дело нечисто. Одно дело уволить одного, ну, двух работников, но 12. Это ведь целый отдел помощников, без которых старшие партнёры не вытянули бы ни одно дело. Вы не интересовались, почему же их уволили? «Не в том я положении, чтобы интересоваться такими вещами», хохотнул Грег с набитым ртом. Вопросы морали его захватывали больше тактичности и ведения бесед. Моя мама бы уже трижды пригрозила этому взрослому переростку не чавкать, не пихать в себя еду и не разговаривать с полным ртом сыра, мяса и соуса. Моё дело охранять да помалкивать. Через неделю уволили ещё пачку людей, потом ещё. Даже я заволновался. Ходили разные слухи, но я слишком низко летаю, чтобы за ними угнаться». Он развёл руками, охватывая весь холл здания. «Я здесь один, и слухи сюда почти не просачиваются. Но когда уволили моего напарника Уолта, тогда и я занервничал». Грег изменился в лице, отбросил ребячливую небрежность и самодовольство. «Моя жена родила двойню». «О, поздравляю!» Я и не заметила кольца на его необъятном пальце. «Да, спасибо». Как-то устало отозвался он. «Счастье в двойном размере, как и ответственность». «Здесь хорошо платили, и я мог подрабатывать на стороне, когда наступала смена Уолта. Но когда его уволили, я побоялся, что стану следующим. Но компания всё сдувалась и сдувалась, людей выпихивали целыми группами. А потом исчез и партнёр, мистер И э. «Исчез? Буквально?» Грег засмеялся и напомнил мне Огра из фильма «Фэнтези». «Ну, не буквально, конечно. Никто не махал волшебной палочкой, чтобы обратить его в пыльцу». Пошутил он, но мне было не смешно. Я впитывала каждое его слово. «Поговаривали, что он бросил вашего жениха на произвол судьбы, а сам смылся с оставшимися на счету компанией деньгами. Вот мистер Эй прогорел. Всех уволили, а я чудом уцелел. Мистер Эй оставил меня на должности по старой памяти, я ведь уже говорил, как нам бывало весело поболтать друг с другом. Кроме меня, кажется, у него здесь и не было больше сторонников, раз даже его партнёр так дурно обошёлся с ним». Грег провёл ладонью по лысине, даже не вытерев перед этим пальцы от жира. Некоторые мужчины вообще не знают ничего о гигиене и хороших манерах. Наверняка его бедной жене приходилось прибираться не только за двойняшками, но и собственным мужем. Ведь дома за собой он оставлял развал. «Ваш жених отнёсся ко мне по-доброму, знал ведь, что мне нужно детей кормить. Оставил на той же зарплате. Правда, теперь я работаю бессменно, но грех жаловаться. Нигде охранники не получают столько же, вот я и остался». Вроде бы и всё. Вот вам история компании, которую я знал. Поверить не могу, что всё это Марк утаил не только от меня, но и от всех. Знакомые мои родители, даже его собственные родители, полагали, что дела у Марка хороши как никогда, хотя его отец подозревал что-то. А Марк так ловко скрывал, что компания обанкротилась, врал мне в лицо. Из-за этого человека я собиралась замуж? Грека, а этот человек? Я вспомнила о газете и раскрыла её перед носом охранника на нужной странице. «Вы ведь видели его здесь?» «Естественно». Он тут единственный и постоянный гость. Заходит время от времени к мистеру Э. Вряд ли Глен Свенсон заделался в добрые друзья к Марку. Он приходит сюда, чтобы взять своё, потребовать денег, которые Марк занял, чтобы удержать бизнес. Поэтому он был так разгневан, когда я видела их вместе в прошлый раз. «Игрек, скажите, как давно у фирмы начались эти проблемы?» «Дайте-ка подумать». «Первые увольнения начались с год назад?» «Да, точно», – спохватился он. «Как раз когда у нас с женой родились двойняшки. Но полгода назад мистер Эп потерял почти все. Голова закружилась и повела меня чуть в сторону. Полгода назад. Как раз когда мы встретились с Марком на благотворительном вечере. Грег разволновался и вскочил, чтобы меня поддержать. «Вы в порядке? Может, скорую?» «Нет, спасибо, просто голова закружилась. Грег, я хотела бы ненадолго подняться в кабинет к мистеру Эбердину. Моя улыбка вышла вымученной и совсем не вызывающей доверия». Но Грег явно не нашёл причин не доверять мне. Не обворую, ведь я собственного жениха, тем более что брать-то там особо нечего. Поднимаясь на лифте на последний этаж, я боролась с паникой, но она ни в какую не соглашалась выходить раньше. Я не знала, что именно искать и где. Документы, которые бы свидетельствовали о долгах? О связи со Свенсен и сын? Пожалуй, в этом в офисе такие бумаги последнее, что осталось охранять Грегу. Лифт выпроводил меня в пустой коридор, который казался ещё мрачнее, чем в прошлый раз. Город-призрак, из которого убегали в спешке и побросали вещи, лишь бы сбежать налегке. От гробового молчания волоски на руках вставали дыбом даже под непробиваемым гипсом. Зазвонил мой мобильник, и я подпрыгнула от резкого, воющего звука в замогильной пустоте. «Отец?» – удивилась я, отвечая на вызов. Пожалуй, он был последним, кого я ожидала услышать после вчерашней ссоры. Он всё мне высказал, а последнее слово всегда оставалось за Роджером Лодердейлом. «Сара, ты уже в городе, ты пришла в себя». «И почему, когда ты делаешь самые правильные и самые трезвые в жизни вещи, люди думают, что ты потерял рассудок, действовал в состоянии аффекта? Мне нечего тебе ответить, папа». Горько ответила я. «Потому что я никуда из себя не выходила». «Ты пугаешь меня, Сара. Ты очень изменилась. Я тебя не узнаю». Я сама себя не узнавала. Но новая Сара Лодердейл мне нравилась куда больше. Она, наконец, прозрела и больше не собиралась потакать сумасбродством, опьянённых властью и деньгами родителей. «Может, ты и прав, отец. Я изменилась, но только потому, что вы отказываетесь видеть очевидное. Ты опять о своём брате, я так понимаю». «Он не тот, за кого себя...» «Хватит!» – рявкнул отец так, как лев кидается на ягнёнка. Я даже остановилась в шаге от кабинета Марка, не чувствуя ног от растекающейся обиды. Но папа собирался добить меня окончательно и сменил резкий тон на едкий, ядовитый и точно пытался досадить. «Кстати, насчёт Джонатана. Можешь больше не переживать». Не по поводу его наследства, не по поводу его самого. Я ускорил процесс. Я начинала медленно задыхаться. Сегодня утром мы были в банке и обналичили счёт Джонатана. Теперь я надеюсь, тебя не будут волновать семейные деньги. Я так сильно сжала мобильник, что могла бы переломить его корпус или вторую руку. Когда будешь готова извиниться перед братом и своими родителями? Напоследок официальным тоном уведомил меня отец. «Ты знаешь, где нас найти». Я бессильно опустила телефон, из которого раздавались жестокие гудки. Мэтью Дэвин опередил нас. Теперь на его руках миллионы долларов и рабское обожание моих родителей. Он выиграл. А меня списали со счетов. И рядом не было Ричарда, который бы успокоил меня одной своей фразой «я разберусь». Не разберётся. Мы опоздали.